История восемнадцатая. Фейерверк и стеклянное конфетти. «Давай опять!» — весело сказал Джек и тут же пожалел, когда Энса от души хлопнула по его ладони, размазывая по ней черную землю и кровь. «Ты в курсе, что такое, столбняк?» — задумчиво спросил он, размышляя, обо что теперь вытереть руку. «Я прививку делала весной», — ответила девушка. «Ну что, куда надо идти?» «Медпункт на первом этаже», — сказала Анна. «Деточки мои, давайте вы потом отметитесь, а сначала к врачу. Или, например, можно Джека послать, чтобы он ваши железки сдал». Энса засомневалась было, но тут Джек заметил какого-то знакомого в толпе и бросился радостно хлопать того по плечу приветствуя. За измазанный рукав тот не приминул отомстить, ехидно поинтересовавшись, не его ли Джека, напарник там стоит, и удалось ли хотя бы трех големов прибить. Но Джека смутить было трудно. Боишься, что тебя обойдет? Понимающе хмыкнул он. Вряд ли. Сквозь зубы процедил Маг. Я одиннадцать набрал, а мой напарник двенадцать. Правда? Заинтересовалась Энса и подошла на ходу, вытирая чумазое лицо. «А это много?» «Достаточно», — сухо ответил маг и поторопился уйти. «Так это много, Джек?» — не отстала Энса. «Раз хвалится, значит, много», — пожал плечами тот. «Я не следил за таблицей». Саган и Энса переглянулись. «Тогда нам надо самим сдать жетончики». Свернувшейся бодростью сказала девушка, «Куда идти?» То, что произошло дальше, Джек еще долго называл одним из лучших представлений, которые на его памяти устраивала Энса. Девушка мучительно переживала, но убедить его в том, что она делала все ненарочно, так и не удалось. «У тебя просто патологическая склонность к театральным эффектам», уверял Джек. Ты, главное, не забывай меня звать в случае чего, чтобы я не пропустила самое интересное. Это было даже круче, чем разрезание стула. Пока Донна, как приличный человек, регистрировался у стойки администратора и сдавал набранные им металлические бруски, складывая из них уже третью по счету аккуратную башенку, правда, девушка-регистратор все больше теряла самообладание и, приоткрыв рот, следила за растущим количеством жетонов, Энса с гулким шумом сбросила свой рюкзак на соседнюю стойку. Из рюкзака она извлекла несколько черных оплавленных комков размером с полголовы с поблескивающими металлическими вставками, россыпь углей, пустую бутылку и упаковку бинтов, пару пригоршней разрубленных бесформенных жетонов и десяток другой целых. «Что это?» – моргая спросила девушка за стойкой. Энса сосредоточенно разделяла выложенное на две кучи. А Саган пояснил, опираясь всем весом на стойку, чтобы не стоять на поврежденной ноге. «Это мое, которое сожженное, а вот эти кусочки ее». И подбросил в свою кучку еще пять из кармана. «Я ненарочно», — сразу сказала Энса. «Так получалось, но я от каждого голема брала только один кусочек, вы не думайте». Девушка с ужасом посмотрела на разбитую окровавленную голову Сагана, потом на угли на своей стойке и вдруг закричала через плечо. «Лана!» Пришла старший администратор. Позвали одного из распорядителей. Потихоньку вокруг стойки собралась небольшая толпа любопытствующих, а в центре Саган и Энса на перебой отвечали на вопросы администрации. Энса переживала, что им не засчитают результаты из-за поломанных и испорченных жетонов. Пыталась объяснить, как это получилось, и извиниться за доставленные неудобства. Саган больше волновался из-за возможных штрафов за выжженный лес, поэтому наперед возмущался тем, что операторы не сумели обеспечить стабильный маршрут и допустили перехлёст, и сердито рассказывал о чересчур опасных ловушках. Они перебивали друг друга, поясняли и даже пару раз поспорили, но ясность в их рассказе так и не появилась. Чуть поодаль Джек ржал до слез придерживая бледную и уже очень уставшую от всего этого Анну. Роберт, прихватив Донна, отправился решать все на другом уровне, оставив администраторов на растерзание толпы. Когда впоследствии Энса вспоминала тот день, если мешанину из этой кучи событий можно назвать воспоминаниями, она никак не могла выделить то, что было главным. Джек вернулся, и с ним все в порядке. Она, наконец, поучаствовала в настоящем турнире? Донна признался ей. Или вся та ужасающая суматоха, которая поднялась вечером? Ведь они так и не получили свои призы, да и награждения никакого не было. В 7 минут шестого у административного холла два десятка активистов справедливой ассамблеи, надев белые накидки, взялись за руки и затянули старинный гимн гильдии магов. Пока они пели, другие активисты транслировали звук на все громкоговорители, снимали видео и растягивали транспаранты «Магам свободу выбора», «Дайте нам дышать», «Прекратите угнетение» и тому подобные давно набившие оскомину лозунги. В это время раздалось три взрыва, один за другим с небольшим промежутком. На стадионе, где заканчивался очередной тур игры «Охотники и утки», рванули дымовые шашки. От бомб и жутких хлопушек со осколками стекла, усиленных артефактами, погибли четверо, раненых было под сотню. Многие маги, как спортсмены, обслуживающие персонал, так и зрители, успели растянуть щиты, закрывая себя и оказавшихся рядом людей. В холле, где проводился подсчет очков, вылетели стекла, и взрывной волной людей швырнуло на пол. Старший администратор смогла охватить почти всю собравшуюся толпу крепким защитным куполом, и многие спортсмены, глазевшие на Сагана с Сенсой, оперативно среагировали. Так что от последовавших двух взрывов никто не пострадал. Джек закрыл собой Анну. Они оказались в стороне от всех, и купол до них не дотянулся. Магичка потом нещадно его ругала. Уж она-то смогла бы поставить более надежный щит. Джек не обижался. Сам виноват. Его реакция оказалась слишком человеческой. Из плеча у него вытащили пять разнокалиберных осколков стекла. Если бы не лес и дал Анне возможность действовать, остался бы цел. Такие же ранения разной степени тяжести были у многих. Разбитые стекла, осколки из хлопушек посекли немало зазевавшихся. Протестующим это не простили. Они настаивали на том что безоружное, что взрывы были только для привлечения внимания. Но, невзирая на это, всех демонстрантов в Балахонах повалили и крепко избили еще до прибытия дежурных маг-бригад полиции. На этот вечер все мероприятия были отменены, и продолжение алого турнира было под вопросом. Из столицы срочно прилетели директор института Белавина, заместитель премьер-министра, глава дисциплинарного комитета и еще столько же крупных шишек, чтобы решить судьбу соревнований. Команды магов собирали подписи под петицией «Не отменять турнир», Многие вызывались добровольцами в охрану. Несмотря ни на что, алый турнир прекратили. Энси и Саган так никогда и не узнали, кто из них победил. На тот момент, когда они вышли из «Железного леса», максимальное количество набранных очков среди остальных участников составляло 22. Подсчитать очки Сагана и Энсы полностью не удалось. Когда начались взрывы, кучки на столе администратора разметала по холлу. Потом уже было не до них. У Донна насчитали 24, у Сагана 27, у Энси на один меньше. Ну, а сколько было на самом деле, эти двое спорили еще долго, по памяти перебирая все стычки и побежденных големов. Истину так и не удалось установить, каждый раз выходило другое количество. Было еще одно событие в тот день, которое для окружающего мира прошло совершенно незамеченным, а несколько жизней все же изменило. После того, как окружающее более-менее успокоилось, все друг друга пересчитали и осмотрели. Энса отыскала Донна и Роберта. «Подожди, ладно?» — попросил Донна. «Роберт мне поможет восстановить блокировку и все контуры, и я подойду к тебе». «Нет», — с заминкой сказала Энса. «Как раз лучше, чтобы ты чувствовал. Можно прямо сейчас поговорить? Я не отниму много времени». Донна, ощущая непонятную смесь эмоций девушки, напрягся. «Чего Энса хочет?» Он, нахмурившись, кивнул и подтолкнул Роберта локтем, потому что тот, задумавшись о своем, пошел за ними следом. «А, Миль, пардон!» — рассеянно отозвался тот. «Позовешь, как договорите!» Энса взяла Донна за руку и, оглядевшись, увела за поворот в технический коридор, где никого не было. Она сильно нервничала, и Донна с трудом скрывал нарастающую тревогу. Ему все меньше нравилась эта ситуация. Продолжая держать его за руку уже обеими ладонями, Энса, не поднимая головы, заговорила. Донна наклонился ближе, чтобы лучше слышать, и намеренно ослабил контроль с таким трудом, возвращенный на тропах Железного леса. Кисловатый запах страха, нервозность и неуверенность — Страх не перед ним. Опять боится его обидеть. «Ты поймешь, что я говорю именно то, что думаю», — сказала Энса. «Это даже хорошо, что твою блокировку поломала. Я... Ну, я о том, что ты мне тогда сказал». Она отвернулась, чтобы легче было говорить. «Понимаешь, Донна, ты мне нравишься. Она быстро улыбнулась, посмотрев из-под лобья, чтобы проверить, услышал ли и понял ли. Донна понял. Это мягкое и ласкающе теплое чувство действительно было. Не такое жгучее и глубокое, как у него, но было. «Но я тебя не люблю», — тихо завершила Энса. Теперь сожаление и опять страх. Сожаление густое и удушливое, а страх где-то под ним, уже почти угасший, потому что Энса, наконец, сказала то, что боялась сказать. И усталость, и облегчение от этого стали забивать все остальные эмоции. «И не нужно. Главное, что я тебе нравлюсь», — хотела сказать Донна. «Или... Ничего, я подожду». «Я рад, что ты сказала». Варианты теснились в голове, пока он смотрел на нее, а Энса, решив, что он не злится, не расстраивается и вообще, кажется, спокойно это принимает, приободрилась и неуверенно улыбалась ему. «Давай мы будем встречаться, а там посмотрим. Может, надо... Зато я тебя люблю и буду делать это за нас двоих. Данна стряхнул ее руки и устало сказал «Давай потом поговорим. К бесу все это». И не оглядываясь, ушел. Все же это оказалось больнее, чем он думал. И, конечно, он тысячу раз пожалел, что ушел, поддавшись идиотскому смятению, и не закончил их разговор.